Дэн Браун, «Тайна из глава 23. Уклонение от пуль, летящих в него на крутой крыше. Но все эти сцены разыгрывались лишь на страницах триллеров, которые он редактировал. Теперь страх был настоящим. Дышать в мешке, натянутом на голову, становилось все труднее. А руки были крепко связаны за спиной. Он лежал на жестком метрическом полу машины, которая уже как минимум 10 минут неслась по шоссе. Тонкий телефон в кармане пальто несколько раз вибрировал, но достать его не было никакой возможности. Насколько Фокман мог судить, его похитили двое, судя по голосам американцы. Они обыскали его рюкзак. Рукопись у них. Страх смешивался с полнейшей растерянностью. Зачем? Фургон резко свернул с шоссе, петлял по городским улицам, а затем резко остановился. Когда похитители сдернули мешок, Фокман оказался лицом к лицу с крепким мужчиной лет 30, с короткой военной стрижкой. Весь в черном он сидел на молочном ящике прямо перед редактором, не отрывая ледяного взгляда, чересчур близко. Парализованный страхом, Фокман взглянул за спину похитителя на улицу. Там виднелись лишь деревья и тьма. Вдалеке урчала тяжелая техника. Где я, черт возьми? Второй похититель, чуть меньшего роста, сидел на переднем пассажирском сидении и что-то печатал на ноутбуке. Тот парень с тротуарой и папкой. Готово, сказал человек с ноутбуком. Его напарник повернул видеокамеру на потолке фургона прямо к лицу Фокмана. Первое правило выживания, напомнил себе Фокман, никогда не показывать страх. Отпадная камера, выдавил он. «Снимаем тик-ток?» Мужчина удивленно посмотрел на его дерзость. Фокман старался звучать спокойно. «Или видео для выкупа моей семьи?» «У тебя нет семьи», — равнодушно сказал мужчина. «Ты не женат, работаешь шесть дней в неделю и не выезжал из страны более четырех лет. Боже, кто эти типы?» Изначально он предположил, что это военные, но в наше время сложно быть уверенным. Несколько лет назад он издал документальную книгу о мире современных наемников, обученных специалистов с таинственными названиями вроде Blackwater, Triple Canopy, Wackenhut и International Development Solutions. На самом деле эти двое могли работать на кого угодно. Стриженная голова достал из кармана планшет, пролистал его и сунул в лицо Фокмана. «Узнаешь это место?» Фокман посмотрел на фото. Понадобилось мгновение, чтобы осознать увиденное. Какого черта? Это была его собственная гостиная. Если верить снимку, его просторная квартира на Upper East Side была перевернута вверх дном. Картины сорваны со стен, книжные полки опустошены, диваны изрезаны, столы повалены. — Что мы искали? — спросил стриженный. — Давай, догадайся. Фокман уставился на его стрижку. — Парикмахера получше? Без предупреждения стриженный рванулся вперед и ударил его кулачищем в живот. Редактор согнулся пополам. Закашлялся, хватая ртом в воздух. «Попробуй еще раз». Мужчина поставил его обратно на колени. «Что мы искали?» «Я... не знаю», — с трудом произнес Фокман. Человек с ноутбуком изучил данные на экране и покачал головой. Врет. «Спрошу последний раз», — сказал стриженный. «Но перед ответом позволь познакомить тебя с аватаром», — он указал на камеру. Это ИИ, который отслеживает движение глаз, микромимику и позу, передавая система детекции лжи. Детекция лжи? Фокману не хотелось подначивать громилу за помпезное название дешевого гаджета, но хотя бы стало понятно, зачем камера. Сидевший на ящике мужчина наклонился так, что его лицо оказалось неприятно близко. Мы знаем о тебе все, Джонас. Ты засиживаешься допоздна, бегаешь в центральном парке, когда нет бизнес-ланчей, и пьешь джин-мартини с авторами в белом коне. Не морочь мне голову, задам тебе один простой вопрос. Фокман ждал, чувствуя, как сжимается от боли желудок. Рукопись из твоего рюкзака, сказал стрижены, это ее единственная копия. Фокман понимал, какой ответ они хотели услышать. К сожалению, сказать правду означало мгновенно потерять все козыри и, возможно, жизнь. Поняв, что вариантов почти нет, Фокман закрыл глаза и представил героя одного из своих популярных триллеров. Шпиона, победившего детектора лжи с помощью трех шагов, которые он теперь попытался повторить. Во-первых, он расслабил плечи и живот. Во-вторых, слегка соединил указательный и большой пальцы и замедлил дыхание. В-третьих, ясно представил себе то, что хотел бы выдать за правду. В данном случае дюжину запасных копий рукописи, лежащих на его столе в рэндом-хаус. Стало спокойнее. «Нет», — максимально ровно сказал Фокман. «Рукопись в моем рюкзаке. Не единственная копия. Их много». Ноутбук проанализировал данные. Его хозяин сразу отрицательно качнул головой. Врет. «Черт возьми, Джонас, есть же причина, почему это называется художественной литературой». Стриженный снова занес кулак для удара в живот. «Постойте», — крикнул Фокман. «Я имел в виду электронные копии на серверах PRH». Стриженный чуть усмехнулся. «Мистер Фокман, мы удаляли все цифровые копии, поэтому ты и бежал в копицентр, не так ли?» Фокман замолчал, чувствуя, как бешено колотится сердце. Из-за стен фургона доносился звук тяжелой техники, похожий на рев промышленных моторов. «Объясню попроще», — сказал Стриженный. «Кроме копий в твоем рюкзаке и файлов на серверах, «Знаешь ли ты о других вариантах рукописи? Цифровых, бумажных или каких-либо еще?» Фокман покачал головой. «Нет, рукопись в моей сумке — единственный уцелевший экземпляр». «Был единственным уцелевшим экземпляром», — поправил его Баскад. «Мы его уже уничтожили». Один в центре безопасности Пьер Алекс Конон, был потрясен. «Этого не может быть!» Он яростно ударил по клавиатуре, обновляя страницу. Надеюсь, что информация перед ним ошибочна, но одно и то же леденящее изображение продолжало появляться. И появляться снова. Боже, нет. Несколькими минутами ранее, не обнаружив никаких следов Фокмана и не сумев связаться ни с Кэтрин Соломон, ни с Робертом Лэндоном, Алекс решил действовать смело. «У тебя есть навыки, у тебя есть доступ». Алекс использовал и то, и другое, и, несмотря на сомнительную законность своих методов, ему удалось получить доступ к информации, которой он не должен был иметь доступ, чтобы их выследить. Теперь на его экране отобразилось тревожное изображение. Алекс пытался придумать какое-нибудь безобидное объяснение тому, что он видит, но его разум возвращался к единственному логичному выводу, леденящему душу. «Тот, кто хочет уничтожить эту книгу...» ПРХ убил автора ПРХ. Глава 24. В темноте потайной ниши Лэнгдон изучал алфавитно-цифровую панель управления лифта в квартире Геснер, мысленно вновь переживая их вчерашнюю встречу. Геснер была лишена чувства юмора и отличалась строгостью. Бледная кожа, тонкие поджатые губы и туго стянутые волосы как у танцовщицы фламенко. Лэнгдон сразу почувствовал неприязнь к этой нейробиологу. Та присоединилась к ним в баре Four Seasons Котто Крудо после лекции Кэтрин. «Доктор Геснер! тепло воскликнула Кэтрин, поднимаясь с места, когда женщина приблизилась к их уединенному столику в глубине зала. «Спасибо, что пришли, конечно же, за приглашение прочесть лекцию в вашем восхитительном городе». Женщина приняла комплимент с холодной улыбкой. Сегодня собралась большая аудитория, произнесла она с легким чешским акцентом. Вы себе имя сделали. Кэтрин скромно отмахнулась от похвалы и жестом представила Лэндона. Очень любезно с вашей стороны. Думаю, вы знакомы с моим коллегой, профессором Робертом Лэнгдоном. Лэндон встал и протянул руку. Рад познакомиться. Игнорируя жест, Геснер молча села за их столик. — Надеюсь, вы еще ничего не заказали, — сказала она. Я попросила принести кое-что из местных специалитетов. Она повернулась к Лэндону. — Профессор, для вас я выбрала люччи, фирменный коктейль Котто Крудо, на основе канадского виски, вишневого битера, кленового сиропа и бекона. — Бекон? — Лэндон предпочел бы свой обычный веспер на джине Нолетс Резерв. — А для вас, Кэтрин, — продолжала Гесснер, — я заказала стару... Тунзенский. Местный абсент. «У нас есть шутка. Если ты еще можешь выговорить это название, значит нужно выпить еще». «Властный жест под маской гостеприимства», — подумал Лэнгдон. «Мало какие напитки крепче богемского абсента, а Кэтрин плохо переносила алкоголь». «Очень любезно с вашей стороны», — с достоинством ответила Кэтрин. «Мне так понравилось выступать в вашем волшебном городе. Это большая честь». Ленган восхищался ее выдержкой и изящным профилем, обрамленным каскадами темных волос. Геснер пожала плечами. «Ваше выступление было занимательным, но тема, как бы это сказать, предсказуемо метафизической». «О, — промолвила Кэтрин, — жаль это слышать». Не поймите превратно мое отношение к наэтике, но настоящие ученые вроде меня не верят в эфемерные концепции вроде души, духовных видений или космического сознания. Мы считаем, что любой человеческий опыт от религиозного экстаза до парализующего страха всего лишь результат химических процессов в мозге, физика причин и следствий, все остальное заблуждение. Она только что назвала себя настоящим ученым, а Кэтрин – заблуждающийся?» Лэнгдон закипел, но Кэтрин улыбнулась и под столом игриво сжала его ногу. «Любопытно», – продолжила Геснер, – «что после защиты диссертации по нейрохимии, самой материалистической из специальностей, вы ударились в мистицизм ноэтики». «Ты имеешь в виду Калифорнию?» – съязвила Кэтрин. «Думаю, это заставило меня взглянуть на вещи шире». «Прошу прощения», – не удержался Лэндон. – «но если вы столь низкого мнения о, о на этической науке, зачем пригласили доктора Соломон выступать?» геснер казалось, развлекалась этим вопросом. По двум причинам. Во-первых, наш основной докладчик, доктор Ава Истон из Европейского совета по мозгу, вынуждена была отменить визит. Нам нужна была женщина на замену, и я подумала, что Кэтрин с радостью согласится. А во-вторых, я прошла интервью, где Кэтрин великодушно признала, что одна из моих статей вдохновила часть ее будущей книги. «Верно», — подтвердила Кэтрин. «Я не знала, что вы это видели». «Да, видела Кэтрин», — сказала Гесснер с нисходительным тоном, больше подходящим для разговора с ребенком. «Хотя вы не упомянули, какая именно из моих статей вас вдохновила». «Химия мозга при эпилепсии», — ответила Кэтрин. Европейский журнал «Нейронаук». Немного выходит за рамки на этике, не находите? Надеюсь, вы не перекручиваете мои исследования в угоду своим выводам. Ни в коем случае, сказала Кэтрин. Лэнгдон восхитился ее учтивостью. Я бы точно так не смог сдержаться с этой женщиной. Тем не менее, продолжала Гесснер, из профессиональной вежливости я бы хотела заранее ознакомиться с этой главой. У вас наверняка есть с собой копия рукописи. «Вообще-то нет», — честно призналась Кэтрин. Гесснер скептически приподняла бровь. «Ну что ж, может, вы достанете ее для меня?» «Если мне понравится, я подумаю о рекомендации для вашей первой книги. Это могло бы помочь с ее восприятием». «Очень любезно с вашей стороны», — с ангельским терпением ответила Кэтрин. «Я спрошу у своего редактора». Отказ явно раздосадовал Геснер. «Как пожелаете». Но хотя бы позвольте пригласить вас завтра в свою лабораторию. Покажу вам кое-что. Уверена, вас это впечатлит. Буду рада просветить вас. Лэндон нервно ерзал. Но Кэтрин взяла его под столом за руку и с неожиданной силой сжала ее, удерживая от возражений, пока принимала приглашение Гесснер. Прошло 20 минут, а Гесснер все говорила, о чем именно Лэндон уже не понимал. После половины своего отвратительного коктейля с кленовым сиропом и беконом у него во рту стоял вкус завтрака. Если ее монолог продолжится, ему определенно потребуется еще выпить. Может мартини с жареным яйцом? Кэтрин едва успела до половины абсента, но уже проявлялись его эффекты. Речь стала менее четкой, а веки тяжелели. Учитывая инновационный характер моих исследований, между делом заметила Геснер. «Вам, разумеется, придется подписать соглашение о неразглашении перед посещением лаборатории». Лэнгдон счел это чудовищно высокомерным требованием среди коллег. «Собственно, оно у меня с собой», — сказала Геснер, доставая кожаный портфель. «Можем оформить сейчас, чтобы завтра...» «Вообще-то, — перебил Лэнгдон, — сомневаюсь, что Кэтрин сейчас в состоянии читать юридический документ. Может, завтра по прибытии в вашу лабораторию?» Явно недовольная, Геснер уставилась на него поверх портфеля, словно оценивая его решительность. Наконец-то согласилась. Хорошо, можно и так. Пока Геснер вновь погрузилась в разговор с Кэтрин, Лэндон задумался: почему нейробиолог, столь презрительно отзывавшийся о ее работе, так стремился похвастаться своей закрытой лабораторией? Какими бы ни были мотивы Геснер, утром Лэндон решил предложить Кэтрин тактично отказаться от экскурсии. «Ничего личного, Кэтрин», – громко воскликнула Геснер, перекрывая ход мысли Лэндона. «Ты же знаешь, я никогда не стеснялась своего неприятия паранормального и пси -науки. Помнишь мою обложку в Scientific American?» «Помню», – улыбнулась Кэтрин. «Доктор Бригитта Геснер, не называйте ее нейропсиистом». «Точно», – снова громко рассмеялась она. «Все подхватили эту шутку». Одна поклонница прислала мне коврик для мыши с моей же цитатой «В науке нет места пси». А коллега посоветовал сменить все пароли на PSI, потому что это последнее, что кто-либо мог ожидать от меня. «Это действительно смешно», — сказала Кэтрин, потягивая абсент. Но еще забавнее, что годы спустя, выбирая пароль для новой лаборатории, я вспомнила его совет и установила PSI в качестве кода. Лэнгдон приподнял бровь, гадая, что менее вероятно, что Гестнер защитила лабораторию трехбуквенным паролем, или что она его им назвала. «Конечно, не буквально, PSI», — добавила она со смехом. «Я его зашифровала. Довольно остроумно, если позволите себе похвастаться, что ты только что и сделала». «Профессор», — обратилась она к нему, — «вы же любите головоломки, верно? Мое шифрование вас впечатлит». «Не сомневаюсь», — пробормотал он, едва слушая. Геснер самодовольно выпрямилась. «Мой гениальный шифр – это арабская дань древним грекам с латинским оттенком». Она сняла лимонную цедру с края бокала и с театральным жестом уронила ее в напиток. Микрофон упал. Лэндон не понял ни слова. Звучит очень замысловато. «Роберт, смог бы ты его разгадать?» Выпалила Кэтрин. Абсент уже явно давал о себе знать. «Он мастер шифров!» «Готова поспорить», — усмехнулась Геснер. «Шансы профессора угадать — менее одного на три с половиной триллиона». Лэнгдон не моргнул глазом. «Судя по всему, семизначный буквенно-цифровой код». Геснер отпрянула, округлив глаза, пораженная его мгновенной догадкой. Кэтрин залилась хмельным смехом. «Я же говорила, он отлично разбирается в шифрах». «И в степенях, судя по всему», — заметила Геснер явно смущенная. «Ладно, профессор, больше никаких подсказок». На этой ноте резко поднялся Лэнгдон, пожалуй, пора заканчивать вечер. «А, отец объявляет конец вечеринки», – поднялась Геснер, оставив почти нетронутый тоник с водкой. «Кэтрин, увидимся утром, ровно в восемь у бастиона креста». «Посмотрим», – подумал Лэнгдон. Когда Кэтрин встала, она одним глотком допила остатки абсента. Лэнгдон прикинул, что у нее осталось примерно три минуты, чтобы доставить ее в номер, пока напиток не подействовал окончательно. Они попрощались и, провожая Кэтрин по коридору в сторону их номера, Лэнгдон корил себя за то, что столько времени терпел Геснер. Он встречал немало высокомерных академиков, но Бригитта Геснер возвела заносчивость на принципиально новый уровень – арабская дань древнему греку с латинским оттенком. Серьезно? Лэнгдон хотел было тут же разгадать ее гениальный пароль, хотя бы чтобы позбить спесь с этой невыносимой женщины, Но момент был упущен. «Забудь», — сказал он себе, — «кому это важно». Войдя в номер, Кэтрин исчезла в ванной, собираясь ко сну. Лэнгдон расхаживал по гостиной, понимая, что слишком возбужден, чтобы спать. Как бы он ни хотел забыть встречу с Геснер, раздражение от ее самодовольного превосходства пробудило в нем дух соперничества. Его аналитический ум уже лихорадочно работал, пытаясь разобраться в ее загадке. «Разложи на составляющие», – подумал он. «Арабская дань». Лэнгдон знал, что в алфавитно-цифровых системах нет арабских букв, поэтому почти наверняка Геснер имела в виду другой арабский алфавит – цифры. Математическую систему счисления, популяризированную арабами более тысячи лет назад. Пароль Геснер должно быть «Число». «Арабская дань», – вслух размышлял он древнему греку. Логично, что если ее пароль число, то и дань должна быть числовой. Значит, этот древний грек, скорее всего, связан с математикой. Три величайших математика античности были греками. Их имена врезались Лэнгдону в память после того, как его школьный учитель математики, мистер Браун, сообщил классу, что общепринятая в школе аббревиатура P.E.A. расшифровывается не как Philips Xeter Academy, как все думали, а как зашифрованная дань трем титанам античной математики Пифагору, Эвклиду и Архимеду. Так какого же из них имела в виду Геснер? Лэнгдон перебирал варианты. Пифагор. Теорема Пифагора, теория пропорций, концепция шарообразности Земли. Эвклид. Отец геометрии. Конические сечения, теория чисел. Архимед. Спирали Архимеда, число Пи, измерение площади круга. Лэнгдон замер. Пи, громко объявил он. Из соседней комнаты донесся голос Кэтрин. Отличная идея. Закажи э, службу доставки и мне кусочек. Другой пирог с усмешкой подумал он, помогая покладистой Кэтрин устроиться в постели. Поцеловав ее на ночь, он вернулся в гостиную, достал бумагу и ручку из секретера и уселся на диван охваченный навязчивым желанием довести начатое до конца. Решение загадки Гесснер было еще далеко не очевидным, но Лэнгдон вдруг осознал, что написание слова «пи», вероятно, самого известного числа в истории, поразительно близко к «пси». Гесснер сказала, что ее пароль зашифрованная «пси». Лэнгдон почувствовал, что он на верном пути. «3, 14, 15, 9» записал он самое распространенное значение числа «пи». Число Пи определенно можно назвать данью древнему греку, к тому же оно выражается арабскими цифрами, что соответствовало двум из трех условий Геснер: Арабская дань древнему греку. К сожалению, десятичная точка в 3.14159 создавала проблему. Во-первых, в чистом алфавитно-цифровом пароле десятичных точек не бывает. Во-вторых, десятичная точка не была арабским изобретением. Ее создал шотландский математик Джон Неппер. Обе проблемы можно решить простым удалением десятичной точки. Была лишь одна загвоздка: число 314159 обозначало пи, а не пси. И ему все еще не хватает маленькой латинской изюминки. Прошло 10 минут, но Лэндон не продвинулся дальше, и он решил, что, пожалуй, тоже стоит закончить на сегодня. Пароль Гестнер может подождать или еще лучше о нем можно попросту забыть». Лэнгдон лег в постель рядом с Кэтрин и крепко проспал несколько часов, пока его не разбудил кошмар Кэтрин, заставивший ее вскрикнуть. «Целую жизнь назад», — подумал Лэнгдон, стоя сейчас в затемненной нише у лифта и глядя на цифровую клавиатуру, жалея, что так и не разгадал эту назойливую загадку Геснер. За стеной Павел громко выругался и Лэнгдон услышал, как он бросился из Атриума, вероятно, искать Яначика. Лэнгдон понимал, что этот момент может быть шансом незаметно ускользнуть из бастиона, но куда? «Я не уйду без Кэтрин», — подумал он, с растущим страхом осознавая, что с ней могло что-то случиться. «Мне нужно спуститься вниз». Он снова посмотрел на клавиатуру, размышляя, есть ли у него теперь больше шансов разгадать последний элемент пароля Геснер, ведь прошел целый вечер. В конце концов, недаром нам советуют переспать с проблемой. Подсознание способно делать удивительные связи, пока мы спим. Накануне Лэнгдон ложился спать, полагая, что число 3.14.15.9 и есть точное воплощение арабской дани уважения древним грекам. Но чего-то все равно не хватало. Мне не хватает латинской изюминки. Лэнгдон знал что большинство мировых языков, включая английский, используют латинский или римский алфавит. Осматривая цифры и буквы на клавишах панели, он понял, что так увлекся цифрами, что забыл о возможности использования букв. Неужели латинская изюминка – это буква? Размышляя об этом, он мысленно представил простейшую извилистую форму – букву «С». Боже правый, до него не дошло. Буквальное латинское завитие. В тот же миг перед ним всплыл образ горделивой Гесснер, бросающей лимонную дольку в центр своего бокала. И он не мог не восхититься ее изобретательностью. С – это недостающий элемент головоломки. Дальше все было просто. Pi превращается в Psi. Код Гесснер представлял собой смесь арабских и латинских символов, цифр и букв. И, если Лэнгдон не ошибался, решение должно было выглядеть как 3, 14 с 159 Он еще раз сверил логику с тем, что говорила Геснер. Арабская дань уважения древним грекам с латинской изюминкой. Число 3-14-15-9 чисто арабская дань уважения, греческому числу Пи, а буква С посередине, латинская изюминка, превращающая Пи в Пси, что и было по словам и ее паролем. Это был тот самый момент, когда можно было воскликнуть как Архимед. Эврика. Но вместо этого Лэндон молча подошел к клавиатуре. Затаив дыхание, он аккуратно ввел семь символов на дисплей. Перепроверив последовательность, он выдохнул и нажал Enter. Ничего не произошло. Его мгновенно накрыла волна отчаяния. Но через мгновение Лэндон услышал щелчок и легкий механический гул за дверью. Звук нарастал. Это поднимался лифт. «Эврика», — подумал он, позволяя себе улыбнуться с облегчением, — «один шанс на три с половиной триллиона». Дверь лифта раздвинулась, открыв просторную кабину с деревянными панелями. Подавив клаустрофобию, Лэнгдон шагнул внутрь и стал искать на стенах кнопку, которая спустит его в лабораторию. Но в этом лифте не было никаких кнопок или панелей управления. Вместо этого двери закрылись сами, и Лэнгдон почувствовал, как кабина начала опускаться. Глава двадцать В сознании голема мелькали образы Кэтрин Соломон. Пока такси поднималось по склону к бастиону распятия, он ясно видел ее на сцене Пражского Града, читающую свою удивительную лекцию. Голем присутствовал там, тихо сидя в задних рядах, одетый неприметно, как и сейчас. Идеи Кэтрин привлекали голема. Временами ему казалось, что она обращается непосредственно к нему. «Я — живое доказательство твоей правоты, Кэтрин». Более часа Кэтрин держала публику во Владиславском зале в напряженном внимании, заряжая восторгом новых возможностей, свежим взглядом на работу человеческого сознания. Один момент особенно задел его. «Существует удивительный феномен, — говорила Кэтрин, — который неопровержимо доказывает, наши традиционные взгляды на сознание совершенно ошибочны». Он называется «синдром внезапного саванта». И его клиническое определение таково. Внезапное проявление в человеческом сознании уникального навыка или знаний, которых ранее не существовало. Она улыбнулась. Иными словами, вас ударят по голове, и вы просыпаетесь виртуозом-скрипачом, свободно говорящим по-португальски или гением математики, при полном отсутствии этих способностей прежде. Кэтрин быстро продемонстрировала серию слайдов и видеозаписей людей, переживших синдром внезапного саванта. Рубен Несмо, – 16-летний американец, получивший удар по голове во время футбольного матча, впавший в кому и очнувшийся с идеальным знанием испанского. Дерек Амато – мужчина средних лет, нырнувший в бассейн, ударившийся головой и пробудившийся музыкальным гением и виртуозным пианистом. Орландо Л. Сэрел, десятилетний мальчик, пораженный бейсбольным мечом и внезапно обретший способность производить невероятно сложные календарные вычисления. Очевидный вопрос, продолжала Кэтрин, как это возможно? Как удар по голове может волшебным образом внедрить в мозг всю испанскую языковую систему? Или многолетний опыт игры на скрипке? Или способность определять точные даты, отстоящие на столетия в прошлом или будущем? Ответ таков. Согласно нашей нынешней модели, мозга все эти события буквально невозможны. Она указала на молодого человека, уставившегося на... в телефон. Представьте, что вы швырнули этот телефон о стену, а когда подняли, в вашей галерее оказались новые фото мест, где вы никогда не бывали. Невозможно, согласился тот. Голем, конечно, понимал, как такое может происходить. Он знал, почему пересекаются космические сигналы. И Кэтрин Соломон, судя по всему, тоже. Разумеется, есть и поразительная история Майкла Томаса Ботрайта. Кэтрин рассказала историю ветерана ВМС США, найденного без сознания в гостиничном номере, который очнулся свободно говорящим по-шведски. У него не было воспоминаний о собственной жизни. Вместо этого он помнил себя как шведа по имени Йохан Эк. Подкрепляя свою мысль, она пересказала известную историю Джеймса Ленинджера, двухлетнего мальчика, которого преследовали кошмары о пожаре в кабине истребителя. Наяву маленький Джеймс рисовал горящий самолет и рассказывал о сложных предполетных процедурах, используя технические термины, неизвестные его родителям и уж точно ему самому. На вопрос перепуганных родителей, откуда он это знает, мальчик заявил, что его зовут не Джеймс, Ленинджер, а Джеймс Хьюстон и что он пилот, летавший с Натомы вместе с другом Джеком. К изомлению родителей, поиск в архивах Второй мировой обнаружил пилота Джеймса Хьюстона, служившего на авианосце Натома Бэй вместе с Джеком Ларсоном. Хьюстон разбился и погиб, запертый в горящей кабине. История становилась лишь страннее и стала темой многих документальных фильмов и бесконечных онлайн-споров. «Эти феномены необъяснимы, но они реальны», — продолжала она. «Это истинные аномалии, настолько подрывающие текущую модель сознания, что мы оказались на перекрестке человеческого понимания, где растущее число блестящих умов, нейробиологов, физиков, биологов и философов вынуждено признать шокирующую истину. Попросту говоря, наши устоявшиеся научные взгляды на работу разума больше неадекватны. Пришло время новой модели». Пора признать, что мы не знаем ответа на простой вопрос. Откуда берутся наши мысли, таланты и идеи? И это, друзья мои, тема сегодняшнего выступления. Такси Голема завернуло за последний поворот к бастиону распятия. И вдали показалась лаборатория. Но, увидев происходящее, он тут же ударил по оргстеклу перегородки. «Остановите, остановите!» Водитель резко затормозил. Голем рассчитывал быть здесь один. Но, к его удивлению, перед зданием стоял седан УЗИ. В этот час здесь никого не должно быть. Он отпустил такси и осторожно приблизился к бастиону пешком, скрытно продвигаясь через окружающие здание лес. Подойдя ближе, он увидел, что входная дверь разбита. Вестибюль зиял пустотой, пол усеян осколками стекла. УЗИ вломилась в лабораторию Геснер. Если так... Голем внезапно испугался, что может столкнуться с проблемой при попытке забрать то, зачем пришел. Без этого я не смогу получить доступ к порогу. В разбитом вестибюле никто не двигался, но в дальнем конце двора Голем заметил движение. В 75 ярдах от него высокий мужчина в костюме стоял у невысокой ограды и разговаривал по телефону. Агент УЗИ? Кто-то из людей Геснер? В любом случае его присутствие было проблемой и требовала решения. Дорогие друзья, дорогие слушатели, прошу вас подписаться на канал для мотивации диктора. Можете оставить комментарий и лайк. Спасибо большое.